Глава 4. Когда мой чудесный будильник разбудил меня в понедельник утром, я некоторое время лежал в постели, размышляя. Я упрекал себя за то, что вчера вечером совершил несколько ошибок сразу. Как можно исправить ситуацию с Чири, я не знал, но предстояло предпринять что-то в этом направлении. Я был в огромном долгу перед Чири. К тому же, увидев мать в дверях, я не обрадовался ей. Проблему с ней я решил за 50 киамов, выставив её в ночь на поиски дешёвого отеля. Для охраны и сопровождения я послал с ней к музу. За завтраком фридландербы высказал свои замечания по поводу моей деятельности. Он был в ярости, его голос звучал грубо и хрипло. Я знал, что он делает колоссальные усилия, чтобы не закричать на меня. Он положил руки мне на плечи. И я чувствовал, как он дрожит от волнения. Его дыхание отдавало мятой, когда он цитировал священный Коран. Если один из твоих родителей или оба достигнут престарелого возраста, не стыди и не отталкива их, но скажи им слова утешения, протяни им руку уважения и жалости, и скажи: Господи, смелуйся над ними так же, как они надо мной, когда я был ребенком. Я был потрясен. Испытывать гнев Фридландербэя равносилен репетицией судного дня. Сам бы он щел такое сравнение с витотатством. Ты имеешь в виду Энджел Мандро? произнес я заикаясь. Зря я это сказал, но уж больно потрясла меня папочка на Тиррадо. Я говорил о твоей матери, сказал он. Она пришла к тебе в нужде, и ты закрыл перед ней дверь. Я пообетил все они и самым лучшим образом таким только мог и подумал в какой форме папочка получил информацию об этом инциденте не изгоняй свою мать к чужим людям теперь ты должен просить прощения у Аллаха это его слов я почувствовал облегчение это был тот случай когда он говорил Аллах подразумевая Фредландербей я осгрешил против его личных моральных убеждений Но если найду нужные слова и буду правильно действовать, то исправлю ошибку. О, شیخ, медленно выбирай слова, проговорил я, зная, как ты относишься к пребыванию женщин в своём доме. Я не мог пригласить её провести ночь под твоей крышей. Однако было уже позднее время, чтобы испросить твоего разрешения. На одной чаше весов была моя мать, а на другой обычай, заведённый в твоём доме. Я сделал свой выбор. Ну, в общем, это почти соответствовало истине. Он бросил на меня пристальный взгляд, и я увидел, что гнев его поутих. Твой поступок стал для меня худшей обидой, чем пребывание твоей матери у меня в доме, сказал он. Я понимаю ушиих и прошу простить меня. Я не хотел оскорбить тебя или же пренебречь учением пророка. Да будет с ним благословение Аллаха, машинально пробормотал папочка. Он скурбно склонил голову, но с каждой секундой его мрачное лицо проснеялось. Ты ещё очень молод, сынок, и это не последняя твоя ошибка. Если ты хочешь стать праведным человеком и милосердным вождём, то должен учиться на моём примере. Когда тебе посетит сомнение, не бойся спросить моего совета, когда бы и где бы не было. Слушаю, шейх, тихо ответил я. Буря прошла, Ты должен разыскать свою мать, вернуть ее и разместить в подходящих апартаментах. У нас много свободных комнат, а этот дом настолько же твой, как и мой. По его тону я понял, что разговор окончен, и был чертовски рад этому. Наша беседа чем-то напоминала хождение по канату, натянутому между минаретами мечети Шималь. Ты сама добра та ушерих, сказал я. Ступай с миром, племянник. И я отправился в свою квартиру, позабыв о завтраке. Камузо, как обычно, последовал за мной. Камузо, спросил я таким тоном, словно эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Ты случайно не говорил Фридландер Белю о том, что произошло прошлым вечером? Я сиди, сказал он, не изменившись в лице. Воля хозяина дома такова. Что я должен рассказывать ему обо всех событиях? Я задумчиво пожевал губу. Говорить с музу всё равно, что говорить с мифическим оракулом. Нужно формулировать вопросы с абсолютной точностью, иначе можешь получить в ответ полную несуразицу. Я начал просто: "Ты музу, ты мой раб, не так ли?" "Да", ответил он. "Ты подчиняешься мне?" "Подчиняюсь вам, и хозяину дома". Я осенил Но не всегда именно в таком порядке. Правда? Не всегда, согласился Кнузин. Но вот, я хочу дать тебе простой и ясный приказ. Ты можешь не обсуждать его с папочкой, потому что он сам предложил мне это. Я хочу, чтобы ты нашёл в доме пустую квартиру, желательно подальше от моей, и уютно разместил в ней мою мать. Я хочу, чтобы ты помогал ей в течение всего дня, когда я вернусь домой с работы. Я буду говорить с ней о планах на будущее, поэтому она не должна быть пьяной или под наркотиками. К музу и внул. Она не сможет найти в доме ничего такого. Я сиди. Я без труда мог пронести контрабандой свои препараты и был уверен, что у Энджел Мандро тоже имелись свои значки. Помоги ей распаковать вещи, сказал я, и воспользуюсь случаем удостовериться. Что она оставила все свои дурманящие вещества за дверью? Кмузу посмотрел на меня глубокомысленно. Вы заставляете её придерживаться более строгих правил, чем установили для себя, тихо сказал он. Да, наверное, ответил я несколько раздражённо. Но это не твоё дело. Простите меня, я уйду. Ладно, сегодня я поеду на работу один. Кмузу ей это не понравилось. Если вы возьмёте автомобиль, сказал он, то как я смогу забрать вашу мать из отеля? Я хитро улыбнулся. Потшея с повозкой, запряжённая быками, верблюжий караван на твой выбор. Ты слуга, тебе и думать. До вечера. На моём столе лежал ещё один толстый конверт с купюрами. Видимо, кто-то из маленьких помощников Фредлондер Б заходил ко мне в квартиру, пока я находился внизу. Я взял конверт "Дипломат" и вышел, пока к музу не пристал ко мне сновами возражениями. В моём "Дипломате" по-прежнему лежала дискета с делом Габуа-Диля. Я собирался почитать дело вчера вечером, но так и не выкроил времени. Хая рушит на хаю, вероятно, дадут нагоняй, но мне было до лампочки, что они могут сделать застрелить меня, что ли? Сначала я поехал в Будаин. Я ставил в автомобильный бульваре и зашёл на четвёртой улице в магазин модификаторов. Небольшой магазин лайвы представлял собой нечто среднее между мрачным и гордым притоном и шумным баром для подростков-транссексуалов. Моди и дедди в закремах лайвы были покрыты слоем пыли и песка. Там же и нашли свою могилу многие поколения насекомых. Магазинчик непригляден, но товар в нём был добротный. Во в других можно было нарваться на бракованный, бесполезный и даже опасный товар. Я всегда чувствовал лёгкий выброс адреналина в кровь, когда подключал старинные и помятые лайлины модди к своему мозгу. Лайла была всегда, то есть постоянно, под напряжением, и чего поведение её казалось весьма непривычным. Она здоровалась и прощалась с подвыванием. Она всегда взвывала от боли и от удовольствия, с завыванием. обращалась к Лаху. У Лейлы была высохшая чёрная кожа, всеотточенный изюм в морщинах и растрёпанные белые волосы. Долго я с ней не выдерживал. К тем утром она подключила модди, и я не мог угадать, какой именно. Иногда она казалась знаменитостью из европейско-американского фильма, иногда звездой глографии, иногда персонажем давно забытого романа или же самой Хане Пила. Но кем бы ни была Лайла, она всегда ныла. Больше от неё ничего было ожидать. Как дела, Лайла? спросил я. Тем утром в её магазине стоял едкий запах мякоти, а она разбрызгивала по углам какую-то противную розовую жидкость из пластиковой бутылки. Не знаю зачем. Лайла глянула на меня и улыбнулась загадочной, цирующей улыбкой. Так смотрит, получив полное сексуальное удовлетворение, либо порядочную дозу сынаина. Марит! Блаженно провыла она. Она подвывала, но это было безмятежное поскуливание. Я сегодня на работе и думал, что у тебя, Марит, сегодня утром ко мне пришла девочка и сказала: "Мама, нарциссы открыли глаза, и щёки розсерделись. Почему ты не выйдешь и не посмотришь, как чудесно природа украсила всё вокруг?" Лайла, не могла бы ты уделить мне минутку? А я ответила: дочка, то, что радует тебя, увянет в час, и что останется тебе? Лучше зайди ко мне, и мы вместе отправимся на поиски более совершенной красоты Аллаха, сотворившего эту весну. Лайла закончила свою маленькую проповедь и с упо ванием посмотрела на меня, выжидая, что я зааплодирую ей или упаду от посветления. Я давно позабыл. всех наркотики и религиозный экстаз. В магазине Лайлы было много товара, и она лично определяла его качество. На каждом моди стояло её персональное клеймо качества. Можно с тобой поговорить, Лайла? Она посмотрела на меня, покачиваясь, медленно подняла тощую руку и отключила моды. Пару минут моргала, её тумная улыбка исчезла. Хочешь купить что-нибудь, Марит? спросила она своим пронзительным голосом. Лайла очень долго жила на свете, ходил слух, что она ребенком видела, как и мамы закладывали основания стен Будайна, но в моде она разбиралась больше, чем кто-либо, и особенно в своих старых и давно снятых с производства. Думаю, у Лайлы был один из первых экспериментальных имплантатов, потому что с тех пор ее мозг ни разу не функционировал правильно, беспорядочно пользуясь им. На невероятно лет 100 назад сожгла всю свою сирею вещество. Лайла выдержала пытку, которая превратила бы их в бестолкового дурака любого другого. Вероятно, у неё была крепкая мозговая оболочка, которая защищала её мозг от влияния извне, любого влияния. Я начал опять. Сегодня я на работе и хотел бы попросить у тебя основной модификатор полицейского. Пожалуйста, у меня есть всё. Она проковыляла к полке в глубине магазинчика и пошарила там. На полке была надпись: "Прусия, Польша, Брюландия". Надпись не соответствовала содержимому полки. Лайла купила этот шкафчик вместе с потёртыми ярлыками где-то в другом магазине, давно прекратившем своё существование. Через несколько минут она выпрямилась, протягивая мне два модди в помятой обёртке. "Вот то, что тебе нужно", сказала Лайла. Один был бледно-голубой, полный караульный набор модификаторов. Его часто носили новички полицейские. Это был неплохой поведенческий основательный комплекс, включавший в себя всевозможные ситуации. Я прикинул, что с модди придирчивой мамаши, который всучил мне халфхатч, и с полным караульным, я буду в полной безопасности. Э, что за штука второй модди? спросил я. Подарок для тебя за полцены. Чёрная молния. Эта версия называется Мудрый советник. Такой же был у меня, когда ты приходил. Я заинтересовался Чёрной молнией, назывался модди японского происхождения, популярный лет 50-60 назад. Вы садитесь мягко удобное кресло, и Чёрная молния мгновенно погружает вас в транс ясновидения, после чего выводит в светлый, восстанавливающий силы сон. В зависимости от эмоционального состояния Чёрная молния даёт совет, предостережение или мистическую загадку для вашего ума. Высокая стоимость данного устройства делала его развлечением богачей. Дальневосточные билетические версии ещё больше сузили круг его применения. Чёрная молния обычно представляла вас либо высокомерным японским императором в поисках мудрости, или старым дзен-буддийским монахом, смиренно молящимся среди снегов. Однако позднее иди и чёрные мульни получили широкое распространение на рынке персональных модификаторов. Э это, по-видимому, была арабская версия, названная мудрым советником. Я купил оба модди, считая не вправе отвергать помощь друга или фантазию. Для человека, ранее не допускавшего даже мыслей обскрытии своего черепа, я собрал неплохую коллекцию человеческих душ. Лайла снова включила мудрого советника и улыбнулась мне просветленно. Улыбка, разумеется, была без зубов, и меня передёрнула. Иди с миром, прохныкала она. Да охранит тебя Аллах. Я поспешил из магазина на улицу, прошел через ворота к месту стоянки автомобиля. Оттуда было рукой подать до полицейского участка. Оказавшись в боксе третьего этажа за своим столом, я открыл дипломат. переложил гобу приобретения, полный корольный набор и мудрого советника в коробку с другими модди. Затем я взял зелёную кобальтовую дискету, вставил её в дисковод и задумался. Видимо, я не был ещё готов к чтению дела об Одиле. Вынув из коробки мудрого советника, я развернул его и включил. После лёгкого непродолжительного головокружения Адриан увидел себя сидящим на возвышении Со стаканом лимонного щербета в руках, напротив, на другом возвышении, сидел красивый мужчина средних лет. С ужасом он понял, что этот человек посланик бога. Адриан спешно отключил модди. Я сидел за столом с мудрым советником в руке и трепетал. Подобный опыт глубоко взволновал меня. Видение было абсолютно реальным, не похожим на сон или галлюцинацию, словно я не выобразил всё это. А действительно находился в одной комнате с пророком Мухаммедом, да будет с ним мир и благословение Аллаха. Внесу ясность: я не религиозный фанатик. Я изучал вопросы веры и испытываю огромное уважение к ее предписаниям и традициям, но у меня нет возможности придерживаться их самому. Вероятно, душа моя будет проклята на веки вечные, и вода у меня будет достаточно времени, чтобы раскаяться в своей нерадивости. Но несмотря на это, даже я ужаснулся в самоуверенности автора этого модди, рискувшего изобразить пророка в таком виде. Даже иллюстрации в религиозных книгах считаются идолопоклонничеством. Что скажет исламский суд о видений, только что пережитых мной? Другой причиной моего потрясения в тот краткий момент перед отключением модди стало ясное ощущение того, что пророк хочет мне сообщить нечто важное. Я начал заталкивать Мудде обратно в дипломат, но тут меня осенило. Автор на самом деле не описывал пророка. Ведение мудрого советника и чёрной молнии не были запрограммированными виньетками какого-то циничного бюрописца. Мудди был психоактивным. Он оценивал моё собственное интеллектуальное и эмоциональное состояние и давал мне возможность самостоятельно творить иллюзию. Я решил, что в таком случае Моё видение не является углублением над религией. Оно было лишь средством проявления моих собственных, глубоко скрытых чувств. Я понял, что сделал великое открытие и почувствовал себя намного лучше. Я снова включил моги. После небольшого головокружения я вдруг увидел себя на возвышении со стаканом лимонного щербета. Напротив него, на другом возвышении, сидел красивый мужчина средних лет. Слушай, Самун, понял, что этот человек посланник Бога? Ассаламу алейкум, сказал пророк. Ва алейкума салам, я Хазрат, ответила Дран. Он подумал: "Да чего же жутко должно быть чувствовать себя так свободно в присутствии посланника Бога?" "Знаешь ли ты, сказал пророк, что есть источник радости, который заставит тебя забыть о смерти и приведёт тебя к согласию с волей Аллаха?" Поясни мне, что ты имеешь в виду, попросила Адрана. Пророк Мухаммед улыбнулся. Ты слышал, что в моей жизни было много бед и опасностей. Люди не раз замышляли убить тебя за твои учения. О посланник Аллаха, ты выдержал много битв. Да, но знаешь ли ты о самой большой опасности, которой я подвергался? Адран замолкал в недоумении. Ты потерял своего отца еще не родившись? Так же как ты и своего, сказал пророк. Ты потерял свою мать в детстве. Так же как и ты, остался без матери. Ты начал жизнь не имея ничего, пророк и внул. В тех же условиях начал жизнь и ты. Нет, всё это были не самые большие невзгоды. Равно как и попытки моих врагов уморить меня голодом, побить камнями, сжечь меня в собственном жилище или отравить мою пищу. Я хозрят Благоговейно спросила Дран. Так что же было самой большой опасности? В начале моей проповеднической деятельности жители Мекки не слушали меня. Я обратился к сардару из Тайёвы с просьбой разрешить мне проповедовать там. Сардар уступил моей просьбе, но я не знал, что вместе с тем он дал тайный приказ своим наемным убийцам уничтожить меня. Я был тяжело ранен и упал без сознания. Друг вы не с меня из Тайёвы. И положил под тенистое дерево. Потом он вернулся в деревню за водой, но никто в Таёфе не дал ему ни капли. Над тобой нависло смертельное угроза. Пророк Мухаммед поднял руку. Но разве человек не всегда находится под угрозой смерти? Когда я пришёл в себя, я обратил лицо к небесам и взмолился: "Боже милостивый, ты поручил мне нести твое слово людям, но они не слушают меня". Или моё несовершенство отвращает их от твоего благословения? Вот даже мне мужество начать всё сначала. И я заметил на небе над Таёвой архангела Гавриила. Он ждал моего приказа, чтобы снести деревню с лица земли. Но в ужасе я закричал: "Нет, не надо! Аллах выбрал меня из многих, чтобы я был благословением для человечества. Я не хочу наказывать их. Пусть живут, если они не примут моё послание". Может быть, их дети или дети их детей примут его. Именно то ужасное мгновение власти, когда я монованием руки мог уничтожить всю Таёв и её жителей, было самой большой опасностью в моей жизни. Адран был смущён. "Воистину велика ложь", сказал он, поднял руку и отключил Модди.